узники монастыря Райхенау и по той цепи беззакония с митошами Рим о благословении, ли полученном в Риме, было ему теперь вспоминать, какое ещё епископство, если тут впору стать поперёк дороги и запретить себе даже единый шаг в любую из сторон, и дышать не дыши хватит камнем застыть. Старым безнадёжным солдатским камнем, на котором ни имени, ни рода племени твоего уже не различить, а только щербатый номер легиона или когорты. Ни о чём не думай, ничего больше не жди. Некуда, не зачем. Хватит с тебя. Да что ж ты так несчастно, Моравия? Почему всё в тебе опять стримглав перелицевалось? За какие грехи и в который раз Он-то, Растислава спешил поздравить, а заодно и молоденького светополка с недавней их воинской победой, с тем, что вырвали наконец из рук немецких долгожданную волю, с тем, что заживут теперь свободно, нет же. Ему на пути воплем вопят: "Куда вы? Из ума выжили? Разве не знаете в княжестве измена? Растислав схвачен, а кем далеко искать не нужно". Молодой племянничек, он и покусился на дядюну власть. Неужели светополк? Но где же Растислав? Спросите лучше, где ветер. Одни немцы знают, куда Растислава упрятали. У Карламана спрашивайте, где Растислав и жив ли ещё тот Растислав. Карламан, он же Карламань, один из трёх сыновей Людовика немецкого. Сколько же их на свете, Людовиков Карломаний. Какой-то Карломан, самый что ли первый из всех по счёту, был родным братом Карла Великого, но умер юношей. Был ещё какой-то, но тоже не здесь, а в Бургундии. А этот, старший сын Людовика Немецкого, ещё в первое своё пребывание в Моравии братья услышали о нём немало всякого, то он союзничал с Растиславом, то неугомонный в коварствах и клятвах преступлениях почти тут же свежую раз призотивал и теперь после прошлогоднего поражения от Растислава, видать, недолго копил в себе злость для нового умысла. Но действовать решил напоследок не мечом, а привлечением. Немало должно быть наобещал светополку и его вельможем нитрским за измену. Не пролив и капли крови, получил от них клейм сопутанным по рукам и ногам в велиградских князьем. Нет, не получается ему Мифодию стоять посреди поля придорожным обломком воинского надгробия ради хоть бы этой малой горстки учеников, что вуны не сгрудились возле него, нужно перебороть в себе терпкую каменную усталость. Всё равно надо в Велиград ехать. А значит и так, и так через нитру пылить. Если же Святополк уже не в Внитре, а в Велиград перебрался на дядин стол, надо перво-наперво усовестить Святополка, наложить на него строжайшую епитимию за иудин грех. Может, ещё не поздно спасти Яростислава, только знает ли племянник, куда сопроводили дядю родного. Но вышло так, что никто из них двоих, ни Святополк, ни Мфедий, ещё долго ничего не знали о судьбе Яростислава. Как ничего или почти ничего достоверного ещё долго не знали Мефодий со светополком и друг о друге. Так получилось, что Мефодий, если и добрался тогда до Велиграда, то лишь на самый малый час, чтобы доставить превеликую радость глумливой облаве. Наконец-то с копьями, арканами и ножами вышли на лов долгожданного византийского зверя и его зверят. Сии на колесницах а сии на конях, мы же имя Господа нашего призовем. И учеников похватали вместе с их опозоренным епископом, ехали из Рима к великой радости, а облеплены грязью с головы до ног. Куда везут их? На запад солнце, в предгорье и горы, через ямины, нарытые потоками, значит, в самое гнездовье франкское, не там ли теперь и Ростислав, если только жив князь? «Аз есмь червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей». Помоги же напоследок спасительная книга. Когда начинал он перелагать ее псалмы, заботливо подбирая на место греческих славянские слова, мог ли догадываться, как много в ней наперед сказано и про него самого. Про каждого из нас сказано наперед, на случай всякой беды, всякого непереносимого унижения». И вот память нашаривает во тьме последние прибежища для души. Одержавшими о болезни смертные и потоцы беззакония сметошами, болезни адовые обыдошами, преддваришами сети смертные, и внегда скорбей теми призвах Господа и к Богу моему воззвах. Услыша от храма святаго своего глас мой и вопль мой пред ним внидёт в уши его прежде когда жили с братом на горе книга эта отчаще всего открывалась для него с тихами тихой радости и благодарности за то что теперь и монахи его из славянского племени тоже не хуже греков разумеют смыслы давидовых стихов поём имя твоё братии моей посреди церкви воспоютя душа переполнена была смиренным ликованием казалось, и по всему миру также теперь разливается благодатная теплота. Господь пасёт меня и ничто же меня лишит. На месте злачния тамо всели мя. На воде покойне воспита мя. В душу мою обрати, настави меня на стези правды имя ради своего. Верилось, что навсегда допущены они в это сияние чистых трудов и до конца дней своих будут Растроганно славить творца на сладкозвучных гуслях царёвых. Кто взъидет на гору Господню, или кто станет на месте святем его, не повинен руками и чист сердцем, и же неприят в суде душу свою, сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога спаса своего. Но так она теперь далека та гора, будто в чужой совсем жизни. А их не в преисподнюю ли тащит? Можно подумать, что и не христиане вовсе тащат, а свирепые язычники, гунны, авары или угры, что напали было на него с братом в степях при хазарских. Но и язычники бы так не злобились, видя их беззащитность. Аще ополчиться на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Немецкие епископы и папа. Поистине ополчился против него и горсткий учеников, целый полк враждебных им лиц, да ещё и с духовными воеводами во главе. Хотя в житии Мефодия не назван по имени ни один из участников расправы, дело спустя 3 года вдруг получило такую громкую огласку, что пало несмываемой тенью сразу на нескольких церковных владык. Все они из Восточно-Франкского королевства. Все входили в сенот Зальцбургской архиепископии. Все в большей или меньшей степени были ответственны за прям-таки разбойничье самоуправство, вызвавшее, наконец, возмущенную отповедь из Рима. Автор «Жития Мефодия» говорит о них во множественном числе епископы. Замечает лишь, что некоторые из участников сговора После событий прожили совсем недолго. Не избыша святаго Петрова суда, четверо бо от них епископи умроша. Упомянем каждого отдельно. Первым — Германариха, епископа из Пассау. Его владения располагались ближе всего к моравским землям, и он в 870-м непосредственно участвовал в набеге на Моравию, находясь при войске Карламана. Он теперь и повёз схваченного византийца в свой пассау. А Германарехе известно также, что за 5 лет до этого он побывал в сопровождении своих священников в Плиске у болгарского князя Бориса, надеясь добиться постоянного присутствия в этой стране немецких пасторей, но вынужден был отъехать ни в чём не успев. Тогдашний папа Николай имел, как известно, собственные виды на Болгарию и потому не потерпел конкуренции. На судное собрание, оно состоялось в Регенсбурге, явились также епископы Анон из Фрайзингена и Ландфрид из Себена. Среди присутствовавших называли и Вихинга, священнослужителя из Нитры, пути которого с Мефодием будут впоследствии многократно пересекаться. В затеянном разгроме моравской миссии участвовал и Адальвин, и архиепископ Зальцпурский. Если он и не был главным исполнителем расправы, то скорее всего как раз он постарался хотя бы задним числом обосновать необходимость и особую строгость суда. Именно в стенах его епископской канцелярии тогда же, к началу 871 года, и появился трактат, известный среди письменных источников эпохи под названием Крещение баварцев и карантинцев. Анонимный автор трактата постарался отметить историческое первенство Зальцбургского духовного центра в деле христианского просвещения не только германских, но и славянских язычников. Адольвин, по мнению исследователей, явно приложил усилия к появлению рукописи. Но мог ли епископский синод обсуждать в обстановке приличной такого ранга собранию вопрос о том, Кто в большей степени достоин и способен просвещать славян? Они, старожилы этих мест или приезжие миссионеры из Константинополя? Нет, после того, что успели здесь вытворить по отношению к Мефодию, синод совершенно уже не был способен удерживаться в рамках пристойности. Об этом с возмущением заявит в своём письме прямо в лицо епископу Германареху никто иной, как папа Римский. «Воистину, чья жестокость, не скажу про епископа, ни про какого-то светского человека, ни даже про тирана, или чья зверская свирепость способна превысить твою дерзость, когда обрек нашего брата и епископа Мефодия на затворническое притеснение, и когда самым жестоким и бесчеловечным способом принудил его такое продолжительное время стоять под открытым небом в зимнюю стужу и под дождем, И как отстранил его от доверенного ему руководства церковью, и как дошёл до такого безумства, что приваливаешь его на епископский собор и бьёшь конской плетью, и как не было такое воспрепятствовано другими, и это спрашиваю у тебя поступки епископа. Письма со словами возмущения неправдным судом отправлены были из Рима. Кроме Германариха, также епископам Адальвину в Зальцбург и Аноно во Фрайзинген. Адальвину предписывалось: ты, который стал виновником его мифодия свержения, достанешь виновником и его восстановления на доверенной ему службе. Анону, чья надменность и дерзость превышают не только облака, но и всё небо, выставлено ещё более жестокое требование: Если не будут созданы для уважаемого епископа добрые условия, то ему аноно надлежит срочно явиться в Рим и здесь дать отчёт о всём случившемся. До тех пор, пока Мифоди не будет освобождён и восстановлен в своих правах, всем этим епископам запрещалось служить месса. Как явный соучастник расправы, получил буллу и Карломан сын Людвига немецкого. Да будет дозволено брату нашему Мефодию, диктовалось из Рима, который назначен от апостольской кафедры свободно исполнять епископскую функцию, сообразно старым обычаям. Чтобы проверить исполнение своих повелений, папа отправляет на место событий своего легата, епископа Павла Анконского, которому предписано способствовать освобождению Мефодия, и благополучному возвращению его в Моравию. Все эти буллы составлялись и отправлены были из Рима в самом конце 872-го или начале 873-го года. Но автор их уже не Адриан II, что сразу видно и по энергичному жесткому стилю писем, автором был новый первоиерарх Западной Церкви Иоанн VIII. Старого апостолика Георгия, который вручал в Риме архиепископские полномочия Мефодию, уже не было на тот час в живых. Он скончался 25 ноября 872 года, возможно, так и не узнав ничего достоверного о судьбе своего неведомо куда исчезнувшего посланца. Скорее всего, князь Панонии Коцл, обеспокоенный покушением на жизнь сначала Растислава, а за ним и Мефодия, мог и даже неоднократно слать в Рим запросы, полные тревоги и самых мрачных предположений. Если бы Адриан отправлял к Отцело в Блатноград хоть какие-то письменные ответы, они в том или ином виде сохранились бы, как сохранились четыре письма Папы Иоанна VIII по делу Мифодия. В любом случае новый папа в этом деле самым рьяным способом принялся за то, в чём не успел или сплоховал старый. Иоанн VIII Второй папа, с которым Мефодию придётся сотрудничать непосредственно, происходил он из старого римского рода. До своего избрания долго служил на Ватиканском холме в соборе апостола Петра архидиаконом, то есть был у всех и вся на виду. Значит, вполне мог лично знать Мефодия и покойного Кирилла. И даже как художник речитативного слова, артист по складу души проявлять особое внимание к литургическому творчеству братьев на славянском языке. Но вряд ли расположение личное, если она и была, побудило нового главу Западной церкви поступить теперь так стремительно и властно, прибегнув к грозному окрику. В курии, судя по беспрекословному тону, был и Анна. С его приходом, кажется, вполне возобладала антигерманская партия. Её сторонники уже накопили достаточно свидетельств того, что от Восточно-Франкского королевства при Людовике немецком и его сыновьях не приходится ждать достойного отношения к престолу Святого Петра. То и дело почву под ногами вспучивали древние и вроде бы давным-давно похороненные инстинкты. Словно само время наравilo от полстик страдавним тяжбом империи с беспокойными и дикими германскими племенами, Но теперь у Рима не было ни собственных императоров, ни могучих легионов, чтобы укрощать северных властолюбцев, расплодившихся безмерно после смерти Карла Великого. Здесь прекрасно помнили, как самого Карла в начале века тогдашний папа Лев III увенчал в Риме короной императора, вызвав тем поступком сильное неудовольствие императора Византии. Но Карл не оставил по себе наследников таких же великих, а потому надёжнее Риму рассчитывать не на силу меча, а на силу духовного авторитета, то есть на самих себя, так полагал папа Николай I. Такой же линии хотел придерживаться сам их первых своих шагов и он, и Иоганн VIII. Тем более, что последние события показали мирские выжидления Людовика немецкого и его сыновей дурно влияют на поведение восточно-франкских епископов. Что за самоуправство, что за варварские выходки позволяют себе его баварские духовные чада? И Иоанн тоже вослед Николаю и Адриану не собирался упускать из вида Болгарию. Он вовсе не хотел, чтобы немецкие короли, поглотив Моравию и Паннонию, расширились вплоть до болгарских земель а немецкие епископы укоренились в болгарских городках. Болгария все равно должна, наконец, войти в юрисдикцию апостольского престола, как и Панония и Моравия уже пребывают под покровом кафедры святого Петра, по крайней мере, с того самого дня, когда Адриан учредил грека Мефодия архиепископом на древнюю кафедру апостола от 70-ти Андроника а потому пусть Моравия с Панонией и впредь остаются сами по себе, независимыми от немецких посягательств. Но все это пока что было у него только на уме, и через три почти года после того, как пленили князя Ростислава и схватили Мефодия, о их дальнейшей судьбе в Риме знали лишь по обрывочным слухам. Суд и расправа Нам снова нужно вернуться к событиям 870 -го года. Ростислава Немца судили в Баварии в ноябре. Последние сведения о жизни князя, дружелюбно принявшего у себя в Велеграде двух греческих учителей, ничтожно скупы. Суд приговорил его к смертной казни. Король Людовик, столько раз воеевавший с моравским вождём, напоследок смилостивился, и казнь, если только считать это милостью, отменили, заменив ослеплением. Но в том же году Ростислав умер. Где скончался, где погребён, Бог весть. Святополк, выдавший Карломану своего дядю в обмен на обещанную независимость, так ничего за измену и не получил. А когда попробовал возмутиться, Карломан и его запрятал в одну из баварских тюрем. Существует благочестивое предание, что в том же самом узилище оказался тогда и мифодий. И значит, если представилась им возможность видеться и беседовать, У Святополка был случай покаяться перед своим епископом в грехе предательства и в злостолюбия. Только ли Растислава выдал он вседашним врагам Моравии, осознал ли теперь, что не одного лишь дядю, но всю землю моравскую со всей её бесправной чадью пустил на разграбление? Есть древний документ, вроде бы подкрепляющий это предание о встрече двух подневольных Речь идет о рукописном памятнике Книги Побратимств из библиотеки Южно-Немецкого монастыря Рейхенау. На разных страницах помянника прочитываются записанные латиницей имена Мефодия и Святополка. То, что это подлинно они, а не одноименные им лица, подтверждает другая запись того же документа, где имя находящегося в заточении архиепископа проставлено по-гречески. В книгу по братимств записывали имена людей и духовного звания, и мирян, гостей, паломников и недобровольных насельников монастыря, всех, кто просил братью молитвенно их поминать. Если святополк и был в стенах Раихинау как пленник, то сравнительно недолго, а Мефодий Где же все-таки с первой половины 870 года до первой половины 873-го искать нам следы его подневольного пребывания? А географ, как всегда, скупой на даты, имена людей и географические подробности, в своем рассказе о годах заключения Мефодия говорит, что после суда его заславшие в Свабе, в Швабию, где продержали еще полтретья лет, то есть два с половиной года. В рассказе этом, возможно, такова была воля Мефодия, не любившего лишний раз вспоминать гонителей и так уже получивших по делам своим, умолчана о нанесенных ему оскорблениях, которые с таким возмущением же выписал папа Иоанн VIII в Буллах к баварским епископам. Но все-таки двумя-тремя важными подробностями передана в житии предельная жесткость самого судилища, По главному доводу обвинителей на нашей области учиш Мефодий не посчитал нужным развёрнуто оправдываться, сказал лишь без обиняков: Если бы ведал, что ваша область обошёл бы стороной, но не ваша область, а Святого Петра, вопреки канонам лакомства своего ради, наступаете на старые пределы, будто хотите железную гору костяным теменем пробить. Опасайтесь лучше, чтобы мозг свой не пролили. Когда в ярости пригрозили ему, что за такую хулу не оборётся зло, ответил: Я истину и перед цезарями говорю и не стыжусь. Вы как задумали, так и правьте волю свою на мне. Чем я лучше тех, которые отстаивая правду, жизнь свою в муках избыли? Сколько ни кричали ещё, не смогли толком ничего ему возразить. Присутствовавший на суде король Людовик немецкий, когда епископы умолкли, даже сказал с ухмылкой: Ну хватит вам утруждать моего Мифодия, а то он уже употел, будто возле печи стоит. На что обвиняемый тоже отшутился. Когда-то одного потного философа люди повстречали и спрашивают его: "От чего ты так взопрел?" Да от того, что с грубиянами прения затеял. Не после таких ли слишком жарких обменов мнениями и выставляли узника на двор под дождь и снег или заталкивали в сылые подвалы. В итоге синод баварских епископов, как и можно было ожидать, определил ни в коей мере не менять участь страптивца Феодия Клуччего. Избрали только иное место заточения. Ещё дальше на запад увезли, в Швабию, чтобы уже никоим образом не добрался оттуда до своих маравлян. Вскую лице твоё отвращающее, забываешь и нищую нашу, и скорбь нашу. Яко смирися в персть душа наша. Прильпи земли утроба наша. Воскресни, Господи, по мази нам и избави нас имя не ради твоего. Имена. В среди различных предположений касающихся наиболее достоверного места ссылки Мефодия и его учеников, чаще иных называли и до сих пор называют старый швабский монастырь Эльванген, основанный в VIII веке. Предпочтение ему отдают, потому что как раз на Эль-Вангене мог настаивать епископ Германарих, наиболее ярый из гонителей славянской миссии. Он сам был родом шваб, и в Эль-Вангене его рукополагали в священнический чин. Но монастырь этот, если и побывали в его стенах невольники, почему-то оказался непригодным для их постоянного содержания. Похоже, зачинщики расправы Делали всё, чтобы заметать следы. Среди предполагаемых точек для очередных пересылок называются ещё монастыри за пределами Швабии и к западу от Рейна, то есть в краях, входящих теперь в состав Восточной Франции. Позже, других в поле особо пристального исследовательского внимания попал швабский монастырь Рейхенау, с древним узвичием Мифодия, свидетельствуют не только записи его имени в упомянутой высшей книге по братимству, вторая из них та, что выполнена не латынью, а греческим алфавитом, драгоценна еще и тем, что сразу за именем учителя прочитываются еще несколько имен, записанных тоже по-гречески. Вот, наконец, впервые появляется возможность прочитать имена учеников Мефодия и покойного Кирилла потому что кто же это, как не они? До сих пор ни жития братьев, ни другие документы тех дней подобной возможности не давали. Поневоле в нашей книге шла ли речь о Малом Олимпе или Велеграде, о Венеции или Риме, ученики всегда присутствовали безымянно. И вот имена появились на старых пергаментных листах IX века. Примечания. Словацкий писатель Милан Ферка сообщает, что идентичного содержания перечень имен Мефодия и его спутников, алфавит греческий, выявлен и на странице 53 монастырского помянника, который принадлежал древнему восточно-французскому аббатству Люксей-Ле-Бейн. Известно, что основатель аббатства Люксей, ирландский аскет и миссионер святой Колумбан – Со своими сподвижниками отсюда предпринимал хождение и дальше на восток, в том числе поднимался вверх по рейну до Боденского Констанцского озера. Конец примечания. Правда, сразу же напрашивается ряд вопросов. А что в записи из немецкого монастыря упомянуты те самые ученики, которых братья возили с собой в Рим? Может, среди них есть и те, кого учителя присмотрели ещё в Виффинском полихроне? Кроме последнего имя Драгиос больше всего напоминает сербское Драгаш. Все остальные, как будто из греческого имесловного ряда, известного и латининам и немцам. Но значит ли это, что все ученики греки? Скорее всего, в списке должны преобладать славяне, получившие в крещении или при монашеском постижении новые имена. Понятно, не могли они и заикаться о том, чтобы записали их в помяннике буквами славянской азбуки. Ну, куда уж в чужой монастырь со своим уставом. И зато великое благодарение милостивым хозяевам, что теперь на службах и их лишённых свободы станут поминать вслух по именам. В Рейхенау, кроме книги побратимств, издревно существовал, как и должно, главный монастырский помяльник для здравствующих и братии. Имена учеников Мефодия появились в те же годы и на его листах, хотя уже не в греческом, а в латинском написании, к тому же с прибавкой трёх новых имён. Значит ли это, что ученики зачислены были в штат постоянных насельников монастыря в чине его послушников, трудников или даже монахов? На этот вопрос ответить труднее всего. По крайней мере, запись говорит о степени расположенности доверие настоятеля и братии к людям, оказавшимся здесь не по своей воле. Но более всего, пожалуй, трогает ещё одна сокровенная подробность монастырских помяльников. Она в списке покойных монахов Райхенау на одном из листов рукописи внятно прочитывается Кирилос. По свидетельству немецких архиографов, изучавших рукопись, Её чернилы и почерк те же самые, что и в латинской надписи Мифодиус. Возможно, за скромным и таким непредвиденным причислением Кирилла к сонному покоенных отцов Рейхенау мог стоять целый сюжет. Доверительная беседа Мифодия с настоятелем немецкой обители, рассказ о брате, скончавшемся в Риме и погребённом вблизи мощей священного мученика Климента, И почтительное предложение аббата вписать брата Кирилла в помятник почивших здесь отцов. Земля ведь, слава богу, одна, и вера, слава богу, одна, и да не попущены будут в доме Христа в его семье никакие раздоры, вражды от падения. Монастырь, куда их привезли древний, стоял он на одном из островов Бодынского озера. Местные жители рассказывали об этом острове, что прежде пока не ступили на него первые монахи, он кишел змеями, а о самом озере говорили, что оно самое большое и глубокое в всей Европе. Хотя и живут здесь ныне отцы в строгом островном уединении, многое что знают и о мире. В Рейхенау любят вспоминать оббатта Хейтона, одного из мудрых строителей обители Он ведь когда-то даже в свите самого Карла Великого ездил в Константинополь, при Василие в Синикифере это было, который в сражении с болгарами тогда же погиб. Хейтан привёз из того посольства книжку дорожных записей, и она, как драгоценная реликвия, сберегается в Сдешней библиотеке. Вода вокруг тёплая, мягкая, озёра даже зимой редко замерзают. Но монастырь есть монастырь. Под солнцем не разнежешься, от старых каменных стен и в жару исходит крепкий холод, повязывающий плоть напоминанием: земля есть и в землю отидеше. А пока труждайтесь, как и все. Не глазеть же сюда прислуна на воду, на горы, на текучие туманы. Монастырское житье и для монаха та же неволя, хотя неволя по своему желанию. А монах сосланный в монастырь всё равно попадает в братскую среду, и тут уж не до развлечения, кто по собственной воле, а кто по принуждению. Был в стенах Рейхенау еще один документ, подтверждающий, что, по крайней мере, часть срока своего заключения Мефодий с учениками отбывали именно здесь. Это баварский географ, сочинение, давно известное в ученом мире. Из наших соотечественников первым с его содержанием ознакомился еще Николай Михайлович Карамзин, Современный русский исследователь А.В. Назаренко, тщательно изучив небольшой по объёму, но чрезвычайно насыщенный этнографическими сведениями документ, пришёл к выводу, что название Баварский географ мало соответствует его содержанию. Оригинальное наименование в переводе с латыни звучит иначе. Описание городов и областей к северу от Дуная Общепринятое название ставит акцент на баварском происхождении автора и памятника. В самой же записке Бавария как таковая, как географический объект, по сути, и не рассматривается. Безымянного автора занимают сведения о славянских и других народах и племенах, обитающих на громадных пространствах центральной и восточной Европы. Из этих стран и народов Лишь некоторые непосредственно соседствуют с Восточно-франкским королевством, в том числе с Баварией. По мнению Назаренко, представляется достаточно обоснованной гипотеза о том, что Баварский географ был составлен в Южно-швабском монастыре Рейхенау после начала 870-х годов, в время пребывания в монастыре святого Мефодия и некоторых его учеников, причём единственная сохранившаяся рукопись возможно, является оригиналом памятника. Если так, а хочется верить, что так, то все эти разнородные по происхождению сведения, собственные наблюдения и подсчеты, записи письменных и устных рассказов, подчеркнутых от самых разных лиц, собирались как исходный, нуждающийся в тщательных уточнениях материал. Собирались и в пору хождения солунских братьев в Херсон и в Херсон, и к хазарам и во время первоначального знакомства с моравией до ссылки мифодия теперь во время вынужденной приостановки трудов миссии можно было хоть начерно собрать в один документ накопленные сведения не стесняясь их рыхлостью, отрывочностью, а часто и сказочно преувеличенным числом городов в той или иной славянской области да то, что они собирают только самая приблизительная разведка, а она, как известно, со времён великого искателя стран и народов Геродота не брезгуют и слухами, ведь слухи дразнят воображение и побуждают к действию, но сами действия оправдываются лишь добытыми языками. Многие из народов и племён в латинских написаниях баварского географа недостаточно удобочитаемы и остаются загадкой для исследователей. Но те имена тоже многочисленные, что поддаются прочтению, красноречиво подтверждают намерение составителей записки обозрить славянские земли от западных пределов, где с немцами соседют лужицско-сорбские племена, затем чехи, они же богемцы, малопольские племена в верховьях Вислы, болгарские славяне, да восточные европейских пространств, на которых обитают Русь, живущие по Бугу, Бужане, Волыняне, а ещё восточные и хазары. Можно догадываться, что, надиктовывая сдешнему любознательному монаху знатоку латыни, имена народов и племён, Мефодий и его ученики, хоть на время забывали тяготы заточения. В эти часы полнились их души каким-то тихим рассветным чувством, до чего же обилен и многозвучен славянский мир. И восхищение бодрило, и отрыб брала: да возможет ли кто, когда обойти его пределы и обозрить и описать достойно, не сбиваясь в именах и числах?